День 12. В течение всего дня контролируйте калории и порции еды, особенно если вам нужно снизить вес тела. Попробуйте съедать только половину и отложите вилку, хотя и не наелись. После подъёма прыжки 2 минуты. Не обязательно высоко. Потом растягивание кобра 5 минут. В течение 30 минут после подъёма съешьте здоровый завтрак, включив в него по крайней мере два компонента из списка продуктов, препятствующих воспалению, и одно яблоко. Утром медитация по доктору Майку 30 минут. Ланч. Включите один овощ, богатый каротином. В любое время дня произносите простые фразы на иностранном языке 15 минут. Полдник. Одна печёная сладкая картофелина. Добавьте одну ложку льняного масла и корицы. В середине дня упражнение дыхание огня 1 минуту. К вечеру маршируйте на месте энергично в течение 3 минут. Высоко поднимайте колени. Чувствуете, как бьётся сердце? Продолжайте ещё 10 минут. Перед ужином Прогулка. Пешком, джоггинг, бег. В зависимости от физического состояния. Альтернатива: дома занятия под кардиодивиди, гимнастический зал или велосипед. Каждый день увеличивайте нагрузку на сердце и лёгкие. Ужин. Включите в него по крайней мере два компонента из списка противовоспалительных продуктов. Перед сном Пусть ваш мозг отдохнёт от телевизора. Лучше послушайте музыку. Тем временем приводите в порядок в ящике вещи с бельём или носками.